Глава седьмая. Алла. Не думая ни о чём, сразу же направляюсь к подружке Ленке. Она живёт в том же отвратительном районе, в той же дешманской квартире. На все мои предложения помочь с жильём она отказывалась. Впрочем, очень зря. Ссылаясь на любовь к дому. Дурость. С Леной мы дружим с того самого времени, когда я была ещё соплёй. И чуть не попала с детдомовским из приюта, где мой папа толкал речь новоиспечённая подруга меня спасла. Мы очень привязались друг к другу. Нравилась она мне. Почему? Объяснить не могу. Она отдушина. С ней я могу говорить обо всём и рассказать, что происходит в моей жизни. Она, в отличие от других моих знакомых, зажиравшихся мажорчиков, никогда не будет осуждать. Но Ленка — наркоманка. И я лично брала свои карманные, чтобы её откачивать. Пыталась отправлять в различные клиники, Водила её на лечебные иглоукалывания, но всё бесполезно. После девятой попытки засунуть её в клинику я сдалась. А она перестала просить в долг денег. И я мало понимаю, почему мы ещё общаемся. Скорее всего, эти отношения взаимовыгодны обеим сторонам. Ей, чтобы не выглядеть совсем конченной шмарой. Мне, чтобы все думали, что я шмара. Так и живём. Провожу у неё буквально 15 минут, чтобы взять шматья для предстоящей вечеринки. Подруга, разумеется, не против. Поэтому, пока вываливает на обозрение весь свой гардероб, попутно выспрашивает, в какую жопу я снова влипла. На выходе останавливаю взгляд на её бледном лице. Учитывая, что она блондинка, она выглядит совсем болезненно. «Лен, ты в порядке?» — спрашиваю обеспокоенно. «Конечно! Ты давай, иди быстрее, а то сейчас твой киллер нагрянет» пожимаю плечами и выхожу из квартиры. Её слова были пророческими. Не успеваю я спуститься, как в окно подъезда вижу машину и людей в форме со знаком «Рэд». Успел, блин, охрану вызвать. И что за название? Фильмов с Брюсом Уиллисом, что ли, насмотрелись? Самого Тамерлана не вижу, зато понимаю, ребята серьёзные. Придётся быть изощрённее при попытке бегства. Тамерлан как-то просчитывает мои ходы. Очень плохо». «Маячок, что ли, у меня в заднице?» Не раздумывая ни секунды, бегу наверх туда, где есть выход на крышу. Оттуда довольно ловко спускаюсь по пожарной лестнице, радуюсь, что не надела каблуки и что спорт выбрала как раз скалолазанье. Волосы завязываю в пучок и аккуратно подхожу сзади к машине, из которой выбежали накачанные парни. Внутри остаётся один, и я подхожу к нему. «Скучаешь, красавчик?» «Иди, куда шла!» «Не видишь? Работаем!» Грубит он и, выходя из машины, осматривает округу. Судя по всему, в этот ред набирают слепых, но сейчас он прозреет. Совсем молодой парниша расправляет плечи, показывая мне себя во всей красе, в тёмной, очень сексуальной форме. Но он просчитался. «Я люблю мужчин постарше. Кого-то ловите, да?» Подхожу ближе, проведя рукой по его спине. «Девку одну». Отвечает с придыханием, периодически кидая на меня взгляд. «Не рыжую, случайно?» Спрашиваю с улыбкой, и он, наконец, поворачивается всем корпусом, осматривает моё лицо. Его глаза расширяются от удивления. В этот же момент я бью его точно в кадык и запрыгиваю в тачку Реда. Вот же лох. Ключи в замке, и я срываюсь с места, наблюдая в зеркало заднего вида, как выбегает из подъезда остальные сотрудники охранного агентства. Такого веселья у меня не было давно. Смеюсь в голос, ощущая, как огромная доза адреналина ударяет в голову. Чувствую себя пьяной, хотя ещё ничего в рот не брала. Врубаю музыку на полную, и вдруг чувствую вибрацию сбоку. Оказывается, здесь есть телефон. И я ради интереса беру его в руку. Слушаю, воркую, уже подсознательно зная, кто же переживает за угон. «Алла, вернись домой по-хорошему». Слышу вполне спокойный голос Тамерлана, отчего улыбка становится шире. Ненависть отступает, и я решаю для себя, что мстить надо по-женски. Умело и со вкусом. Подленько. Чтобы отбить все мысли, что он может манипулировать мной и отцом. «Так это твоё охранное агентство?» — ржу я в трубку. «Раньше ты людей убивала, теперь защищаешь от таких, как ты? Иронично, не находишь, милый?» «Алла». Рычит он, я понимаю, что терпение у него скоро точно лопнет. Но ещё не вечер. Интересно, а доверят защиту компании, которая регулярно нарушает правила дорожного движения? С этими словами отключаюсь, стягиваю мешающую футболку и начинаю разгоняться до 150. И любые предупреждения о превышении скорости и камерах игнорирую. Наоборот, возле каждой прибавляю до 180 чтобы сегодня в одно охранное агентство прилетело много-много писем счастья. Не раз пересекаю двойную сплошную и подрезаю пару авто. Но уже очень скоро я вижу погоню. Совершенно этому не удивляюсь. На машине, скорее всего, висит маяк. Так что через пару километров сбрасываю скорость и съезжаю с дороги на парковку. К огромному супермаркету с бесчисленным количеством машин. Но перед тем, как бросить машину, одеваю футболку, И снова снимаю вибрирующий телефон. «И сколько ты будешь бегать?» Взяв себя в руки, более спокойно спрашивает горе опекон «Алла, не веди себя как ребёнок». «Зато ты бегать, судя по всему, уже не можешь. Псов своих отправляешь. Не могу не подколоть и ни съехидничать. Возраст, говорит, сам за себя. Как раз в аптеку собираюсь. Тебе купить виагры?» «Не волнуйся, дрянь». В его тоне появляются угрожающие нотки. И я прикусываю щёку от радости, что могу его вывести. Это только начало. «Как только я до тебя доберусь, ты захочешь напоить меня бромом». «Ой!» — получаю толчок и понимаю, что на что-то напоролось. «Кажется, я поцарапала твоё авто», — хихикаю в трубку. «Сучка!» «С этим и прощаемся. А я уже бегу в Ашан, наверное, самый огромный магазин в городе, где затеряться очень просто». Особенно, если купить новую одежду и переодеться тут же, а затем выйти и поймать такси. На нём я добираюсь до дома своей подруги Кати. Как раз той, которая спит, надеюсь, с двумя своими солдафонами. Этой троице я недавно и подмешала стимулятор. Но у неё я долго задерживаться не могу. Так что быстро уточняю, что секс всё же был, выслушиваю серию ругательств и беру одну из машин в гараже её богатого дома. Такие заезды для меня привычны. Я могу так хоть всю ночь разъезжать по друзьям и клубам. Считаю это забавным — побывать сразу везде. Я выезжаю на чёрном Ниссане как раз в тот момент, когда к дому подъезжает машина всё с теми же обозначениями охранного агентства. Мысли он мои, что ли, читает. Пристал, как банный лист к мокрой заднице. От Кати я еду на вечеринку к Мажору, куда изначально и планировала. На людях-то Мерлан меня не тронет. Вернее, его охранное агентство даже на территорию не пустят. А если начнут ломиться, потеряют всякую репутацию. Так что у меня есть несколько свободных часов и нескончаемое желание унизить всех мужиков мира, чем я, собственно, и занимаюсь уже два года. Всех, кто считает, что могут издеваться над теми, кто их любит. И начать можно как раз с Николая, мажора, обрюхатившего мою однокурсницу и слившегося, как говно в унитазе. «Этот прилизанный мажорчик уже идёт ко мне и смотрит с недоверием на мой костюм шпиона. Но я его быстро скидываю и оказываюсь в привычном сексуальном наряде, а именно в полупрозрачном платье на тонких лямках. Под удивлёнными взглядами гостей надеваю каблуки и снимаю с волос резинку, распуская рыжую волну. «Воу-воу, детка, полегче!» — хрипит Николай. «Спасибо!» Мило улыбаюсь и подхожу к парню вплотную. «Уже знаю, что преследователи рядом. Не выполнишь для меня одну просьбу?» «Для тебя, крошка, всё что угодно».